Глава третья. Судьбоносная встреча и предначертанное воссоединение. «Нет! Почему? Почему я все время проигрываю?» Раздался горький крик на всю аудиторию. Трое парней и одна девушка сгрудились вокруг стола, заваленного пешками и моделями географических объектов. Все это хозяйство предназначалось для проведения настольных учений по тактике. 32 два поражения с 32! двух!» «Я думал, кровь наших великих воинов течет в моих жилах, а на деле я... я... стыд и позор!» — кричал самый грузный Гленн. «Возьми себя в руки, ты вечно наступаешь на одни и те же грабли!» — подал голос худощавый Стрэнг. «Если грубой силой победу не одержать, то используй другие тактики. Чётко следовать плану хорошо в теории, но ты слишком небрежный и упрямо не хочешь признавать ошибки. Когда-нибудь это аукнется тебе потери десятков тысяч людей!» «Да знаю я!» «По твоему, жизни подчиненных для меня пустой звук?» «За животное держишь?» «Даже зверь чему-то научится после 30 раз. Ты еще хуже!» Глен, тебя уделывают как младенца!» Рассмеялся третий парень, Уэйн. «Вся твоя родословная — показухи ради?» «Заткнись! Не прощу никого, кто посмеет оскорбить меня и тем более мой род!» «Тише, тише! Я понимаю, твое отчаяние быть разочарованием семьи, но не надо вымещать все на мне!» «Вот гад!» Оскорблять меня вздумал! Просто развлекаюсь. Ну ты попал, засранец! Ссора все разгоралась, а не ним лишь с улыбкой наблюдала за их рутиной в Императорской военной академии. Только Дуэль разрешит нашу вражду! Выйдем, Уэйн! Вот как, продул в нас толку и сразу в драку полез! Сдается мне, таков твою дел. Куда ж ты честь свою запрятал? А гордость? Ну все, полегче, Уэйн! вмешался Стренк, а затем обратился к Глену. «Избегать боя, когда ты слаб, и навязывать, когда силён, а злы стратегии. и гордость приходит как раз вместе с победой. Раз уж заговорили о стратегии, то вызов можно не принимать? Твоя правда». Вдруг Стрэнг тяжело покачал головой. «Что ж, я понимаю, почему ты наложил в штаны, Уэйн». «Чего? Ведь он первый, кто втоптал тебя в грязь, несмотря на твой высший бал. «Что там вякнул? Вины твоей здесь нет. Так проще всего не выдать свои слабости». «Что ты там, черт поганый, про меня вякнул?» Зарал Уэйн. «Какого дьявола ты мелишь, дерьма, кусок?» «Я добоюсь, где ты таких сказок набрался?» «Голя на меня после первого удара ляжет!» «Чушь собачья!» «Из тебя фехтовальщик, как из холопа рыцарь!» «Это не исправит даже сотни лет тренировок!» «Ты и близко ко мне не подойдёшь!» раз Ас-2! Раньше я был неосторожен!» «Но сейчас я выбью из твоей шкуры вся дерьма. Уэйн. Окликнул его ним. «Чего тебе? Ты же не скажешь мне сейчас отступиться!» «Нет, не скажу. Я бы с удовольствием посмотрела, как он завалит тебя пару раз». «Тогда что?» «Сзади», — указала она. Уэйн с остальными развернулись и увидели в дверях класса ученицу. Ни ему, ни остальным пересекаться с ней не доводилось. «Чем обязаны?» — спросил Уэйн за всех. «Вы меня заинтересовали?» — ответила незнакомка под сосредоточенными на девушке взглядами. «Не разрешите ли понаблюдать за вами?» Группа переглянулась. «Думаю, нам не удастся развеселить тебя». «Вовсе нет». Она грациозным шагом приблизилась к Уэйну. «Я знаю, что вы приносите Академии много проблем, и слухи, безусловно, не врали. Я нашла вас забавными только по этой маленькой сцене». «Забавными?» — скривился юноша. «Должен заметить тот, кто судит по обложке. Либо гнилой ублюдок, либо дурак, что мнит себя выше всех. Что скажешь?» Нота лишь улыбнулась. «Согласна». «Отмечу только, что ей правда по рангу выше тебя». Не отступала она. «Понятно, а ты ничего!» Ухмыльнулся парень и протянул руку. «Уэйн, никчемный простолюдин!» Раула Фелбис, невзрачная дочурка поместного дворянина из глуши. Уэйн, Соли и Роуэля Миноэс Так два представителя венсоносных династий проводили время вместе, скрываясь под масками других людей. Пир в честь гостей прошел без стучка и задоринки, что неудивительно. Кроме хороших отношений, Натру и Империю роднили общие культурные ценности, цель самого визита, переговоры о вероятном союзе наследного принца королевства и свальской принцессы. Никто не хотел чинить неприятностей. Также хозяева приложили немало усилий, чтобы пресечь малейшие попытки нарушений. Перед лицом отсутствия времени и денег им пришлось продумать каждую мелочь. От списка гостей до кухни, столовых приборов и скатертей. Особого внимания заслужили блюда, отобранные Уэйном и нем. «Должна признать, я не ожидал встретить вас и свальдскую кухню», — улыбнулась Роуэль Мина, которая сидела напротив принца. «Я взял на себя смелость предположить, что в долгой дороге вы стосковались по родному дому, и блюда имперской кухни порадуют вас куда больше, нежели наши. Я высоко ценю ваше внимание». Такая светская беседа важнейших за этим столом людей позволила свободно переговариваться с прочим лицам. А, до меня доходили слухи, но очарованию его Сочества превосходит все ожидания. Не могу не отметить великодушие его высочества, о котором часто сказывали. Я восхищен его трудом на посту агента королевства. Их Высочество так непринужденно беседуют, из них выйдет блестящая партия. Вы все целоправы. Еще я бы хотел выразить признательность, что вы учли нашу усталость дороги при подготовке пира. Хотя немного и жаль, упустил возможность попробовать ваши традиционные яство. «Не извольте беспокоиться. Мы предвидели ваше желание и приготовили блюда мясной кухни. Я сейчас же велю их подать». Все шло гладко, по крайней мере, на поверхности. «Так, и что же мы имеем?» – размышлял Уэйн, одновременно разговаривая с Руэльминой. «Как пить дать ловушка?» – взвал он волком, валяясь в кресле своего кабинета перед званым ужином. «Может, мы все спим?» «Нет». «Но почему?» – держась за голову, парень приложился её о стол. Рядом со страдальцем стояла не ним. Подумать только, Роула, имперская принцесса. Я занималась подноготной твоих друзей и повелась на ложь. Это моя вина. После внезапного воссоединения Оуэн сумел сохранить спокойствие и, как подобает, встретить Роу Мино. Сейчас она отдыхала в отведенной для нее комнате. Им предстоял торжественный ужин, на котором принц должен поприветствовать ее и установить диалог. Ключевое здесь должен. «Дочь дворянина из глуши? Проклятие! К чему ложь, если ты выходишь из самой могущественной семьи чертовой империи? Голубых же кровей! Возьми да учись нормально!» «Тебя это тоже касается?» — упрекнула девушка. «И как так вышло?» — не унимался парень. «Я всего-то хотел жениться на имперской принцесске и жить себе не жить. «Невозможно. И то, что принцесса Роула не отменяет тот факт, что она хочет обсудить брак». «Это самая главная проблема!» — крикнул Уэйн. Тебе напомнить, что произошло, когда она присоединилась к нашей компании? Мы каждый день рисковали головами!» О, никогда не забуду созыв местных жителей для расправы над разбойниками, обличение бюрократов в коррупции и захват контрабанды у мошенников ради собственной наживы. А ведь мы через многое прошли, оказывается». «Ага, низкий поклон Роули за это!» Она вечно находила проблемы, в которые втягивала всю их братью. Парень ломал голову, как ей удавалось вынюхивать одно дело за другим, Но ее истинный статус все расставил по своим местам. Да что, по ту женщину? Все ее происки могли стоить нам жизни. Но нет. Гленна Странк шли вперед по первому же зову, поэтому постоянно и были на волоске от отчисления. Помнится, ты сам шел в первых рядах. Ой, отвел взгляд. Нинин взяла юношу за щеки и повернула к себе. Теперь глаза прятать стало некуда. Не, ну затея поменять картину одному несносному дворянину, чтобы унизить, звучало весело. Я был бы не, я, если подказался. И мне не раз потом приходилось собирать за тобой. Вот за что такое наказание. Одна мысль об этом уже раздражает. Ладно, ладно, вернемся к теме. Отступил принц. Для Роула интрижки как воздух. В жизни не поверю, что она пришла просто поговорить. Это Леса явно что-то затеяла. Помени мое слово. Не сомневаюсь. Также мы убедились в правдивости твоей значительной версии. Ниним потянула его за щеки. Только узнали, что наша принцесса Роула. Ничего не изменилось. Её мотива по-прежнему как в тумане. Надо копать глубже, если хотим узнать, что у нее на уме. Как долго она здесь пробудет? По плану две недели? Достаточно, чтобы поднять завязу тайны. Простонал Уэйн, словно в воду опущенный. Как хозяин ты будешь постоянно развлекать гостью. Рассуждала девушка. Найти общий язык не составит труда. За исключением того, что обратить реки вспять проще, чем узнать ее намерениях. Вскоре она будет упиваться и вином. Надеюсь, это поможет её разболтать. Ни ним пожала плечами. «От них обмаловок недостаточно. Тебе надо разговорить ее, Напомнила она. «Время пришло». Уэйн кивнул, и они вместе пошли в банкетный зал. Вернемся к пиршеству. Выбора нет. придется клещами вытягивать». Решился принц, сидя напротив Мины. В отличие от Академии, здесь он мог воспользоваться своим формальным положением главы и загнать ее в угол. «Принцесса Роуэльмина. не просветите ли? Кому я обязан честь видеть вас сегодня?» «Можете посмеяться над легкомысленностью непомолвенной девицы?» «Не смогла унять желание встречи с вами лично». «И в мыслях не было. Беседа со столь очаровательная особая часть для любого мужчины». «Но боюсь я всего лишь принц крохотной страны у черта на куличках. Можно ли услышать причину, по которой вы благословили нас своим присутствием?» «Боже, не принижайте себя!» — улыбнулась Роуэльмина. «До нас дошли слухи, что вы, взяв бразды правления вместо больного отца, на голову разгромили Марден. Эта весть вызвала у меня неподдельные интересы, как у члена императорской семьи и как у женщины». «И оправдал ли я ожидания?» «А, ну не скажу, что полностью», — передразнила девушка. «Скорее вы их даже превзошли. Ну и но, меня подловили!» Усмехнулся Уэйн, скрывая смущение, на что-то вновь улыбнулась. «Старшие братья противились моему приезду, но я знаю, что приняла правильное решение». Так вы столкнулись с протестом? Ох, вы и не поверите. Как услышала, что вы ищете принцессу, я была не в силах удержать себя в руках. Честно говоря, вся свита преимущественно люди моих братьев. Я настаивала, что так много не требуется, но они уверяли в опасности затеи. Право слова не через чурли. Как старший брат, боюсь, я поддержу рвение мужской половины наследников имперской короны. Ах, точно. У вас же есть младшая сестра. Моя гордость и отрада. Я познакомлю вас завтра. Все мысли Уэйна сосредоточились на словах Руэль -Мины. Воспринимая сказанное как есть, все можно свести к юношеской безрассудности. Девушку терзали муки взросления, а потому принц чужой страны не составило труда вскружить ей голову. Но это история лишь для прикрытия. Парень не верил ничему из сказанного, кроме одного вероятно, большую часть светы и правда составляли слуги братьев, а значит она мало кому могла полностью доверять. Может, или Мина и Принцесса, но по-прежнему девушка и самая молодая из всех претендентов на престол. Если она намеренно поделилась этой информацией, то остается только одна. «Знаете, внутри куда холоднее, чем я ожидала». Разговор не прерывался ни на секунду. «Должно быть, это оказалось для вас ужасной неожиданностью. Крутые города, суровая погода, все, что у нас есть, не под стать империи. И тем не менее, зима только вступает в свои права. Будет еще холодней». «Порой морозы у нас такие, что птицы на лету замерзают. Прелести на трийской зимы к вашим услугам». Озадаченное выражение ее лица того стоило, и оно же навело его на мысль. «С вашего позволения я могу распорядиться доставить вам наше традиционное одеяние. Не сомневаюсь в качестве изысканности нарядов Империи, но и, может быть, не под силу спасти вас в лютую стужу. Я невероятно польщена вашей заботой. Вы верно подметили, что наша одежда не в силах сдержать леденящий ветер тревог». Согласилась Рауль Мина. И Игорь его подмигнула. «И правильно ли я понимаю, что именно вы позаботитесь о том, чтобы она хорошо смотрелась на мне?» «Бог ты мой! Как мужчина я обязан принять вашу просьбу и лично сделать все возможное!» «Хе-хе, жду с нетерпением!» Пара еще долго разговаривала о всяких пустяках вплоть до самого позднего часа, когда Уэйн выступил с завершающим словом.